Мы обратимся к истории человека, который стал жертвой атлантической работорговли, но сумел выжить. Алауда Эквиана родился около 1745 года в деревне, расположенной где-то в царстве Бенин. В 11 лет его похитили, а затем продали британским работорговцам, действующим в заливе Биафра. Оттуда Эквиана был перенаправлен в Барбадос, а затем на плантацию в Виргинии. Дальнейшие приключения Эквиана, а их было немало,